Глава шестая. Екатерининский канал Октябрь кончается. Не пройдет и двух недель, как каналы и речки столицы встанут во льду. А еще через недельку Нева оденется в Белый панцирь. Сезон перевозок окончен. Уже такие волны, что на большую воду сунутся боязно, не то что пассажиров вести или поклажу. Лодочник Портнягин привязал канат к причальному кольцу, вделанному в гранит канала, и с тоской подумал, что заработать до зимнего безделья уже не придется. Латчонка его отслужила и этот год, с апреля таская на себе мелкие грузы и господ, желающих приятно провести время, качаясь на волнах. Да только платят мало, а речная полиция чуть что требует патент. Откуда у Портнягина патенту взяться? Только и живешь, что с мелкого извоза. Кому бочку перевести, кому мешки с капустой. Мечтал построить большую лодку, чтобы под парусом катать веселые компании в Финском заливе. Там и заработок другой, и уважение. Да только мечты остались мечтами. Летом некогда, а зимой руки не доходят. То свою лодку законопатить, то приятелям с мелким ремонтом помочь. По добру Портнягину уже давно пора было браться за весло, плыть на Васильевский, вытаскивать лодку на берег и волочь в зимний сарай. Да только все надеялся заработать лишний рубль. Тут на канале о заработке думать нечего. Кто захочет кататься по вонючей канаве, да еще в осеннюю непогодь? Умом Портнягин понимал, но еще на что-то надеялся. Как надеется русский человек на удачу, несмотря ни на что? Ветер задул крепко, да печенок пробирает, и вода стоит низко, всю сдуло, значит, скоро наводнение. Это уж обязательно. Портнягин оглянулся. Сверху на него смотрели гранитные блоки и чугунная решетка набережной. Ни одной живой души. Все. Кончилось терпение. Портнягин, не спеша, вставил весло в уключину и опустил в воду. Весло что-то задело, как будто наткнулось. Партнягин перегнулся через край и увидел, что к лодке прибило темный куль, который качался на волне и подныривал. Наверное, ком старой одежды кто-то выбросил. Или глупая баба обронила в канал узелок. Скорее, из интереса, Портнягин подпустил весло и подцепил куль снизу. Предмет оказался тяжеловатым, не давался. Лодочник ухмыльнулся, ишь ты, что за странность, и поднажал. Весло вошло глубоко в воду и подтолкнуло предмет к поверхности. Из воды показалось что-то продолговатое, большое, белесое с одного конца. Портнягин как увидел, так отпрянул, и весло выронил. Куль маленько ушел под воду, но отпускать лодку не пожелал. Прицепился к ней прижался, как родной. Только этой беды не хватало. Трясущимися руками Портнягин развязал канат на кольце, вставил правое весло и сильно оттолкнулся от набережной. А как лодка отошла, изо всех сил заработал веслами, чтобы скорее уйти от страшного места, чтобы никто не приметил. Уплывая все дальше, он видел, что куль держится под тонким покрывалом черной воды.